Экипаж доставил в лагерь аккумуляторы для радиостанции, две линии туши мяса, кирки, лопаты и ломы, столь необходимые для расчистки аэродрома. На большую землю была вывезена первая партия челюскинцев: 10 женщин и двое детей. Весь мир аплодировал первой победе советских лётчиков в Арктике. Было выполнено то, что вообще считалось невозможным для тяжёлого самолёта. И своего шелом линии этим подвигом не могла скрыть и буржуазная печать всего мира. Такая оценка этому подвигу была тогда дана в журнале Вестник воздушного флота. После первой неудачи экипаж Лебедевского горел желанием как можно быстрее вывести с Альдина людей, но опять мешала пурга. Лишь через неделю Лебедевский вновь поднял в воздух машину и снова неудача. В воздухе сломался коленчатый вал двигателя. Летчик посадил самолет среди ледяных заструх возле острова Калючино. Экипаж на искалеченной машине попал в арктический плен почти на целый месяц. Какова дальнейшая судьба этого замечательного летчика? В московском Кремле из рук Михаила Ивановича Калинина Анатолий Лепедевский получил грамоту номер один о присвоении звания Героя Советского Союза. Герой номер 1, как мы его стали называть, поступил учиться в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Окончив её, он стал авиационным инженером, работал в наркомате авиационной промышленности. В годы войны генерал Лепедевский возглавил отдел полевого ремонта 7-ой воздушной армии, организуя ввод в строй повреждённых в боях краснозвёздных самолётов. После войны он занимался проблемой создания новых двигателей и приборов для сверхзвуковой авиации. Этому делу Анатолий Васильевич и поныне отдает свои обширные знания и богатый опыт. 7 апреля стихла пурга, ветер разметал тучи. Откопали из-под снега самолеты, залили двигатели горячей водой, приготовились к взлету. Отдал приказ запустить двигатели. Человек 20 взялись за конец амортизатора, напинули его до предела. Внимание! Раз, два, три, пускай! По этой команде амортизатор отпустили, мотор вздрогнул, как в лихорадке, чихнул, но не завелся. Повторили весь процесс запуска. На этот раз мотор завелся. Два Р-5 летели курсом на Ванкарем. Под нами Калючинская куба с ее недоброй славой. Сколько полярных экспедиций терпели здесь аварии. Тут зимовал Норденшельд, здесь Сибиряков потерял Винт, погиб самолет «Советский Север» и потерпели аварии самолеты Ливаневского и Липедевского. Калючинскую губу, место аварии и катастроф, нам удалось миновать благополучно. Вскоре мы достигли Ванкарема, где оба наших Р-5 приземлились благополучно. На разговоры отвели минимум времени, как можно быстрее заправили машины. Техники работали, не теряя драгоценных секунд. В Анкориме пробыли меньше часа. Взлетели, взяв курс на лагерь Шмидта. До него было всего 55 минут полёта. Первый наш рейс в лагерь Шмидта. В задней кабине моего самолёта сидел штурман Шелыганов. Десятки и сотни раз он доказывал своё штурманское искусство. Штурман умел видеть через густую пелену облаков. Самые тёмные ночи не притупляли его зрение. В любых условиях, в любое время Шалаганы знал над какой точкой земной поверхности находится самолёт. Я был уверен, что и на этот раз он выведет самолёт точно к дрейфующей льдине, затерянной среди бескрайних ледяных торосов морских просторов, где нет никаких наземных ориентиров. Берег Чукотского моря остался позади. Штурман сделал вычисление и доложил: "Через 30 минут лаги, курс 100 Дж". За всё время Оказалось, что стрелки часов стояли на месте. Проверил секундомер, он работал. Почему же так медленно текло время? Догадался. Внизу однообразный пейзаж, бесконечный океан слепящего снега, громадные голые льда. Но дело не только в этом. Весь мы летели в лагерь. Хотелось, чтобы секунды мчались быстрее. Мы так рвались сюда, пробиваясь сквозь пургу, перелетая горные хребты, по которым ещё никогда до нас не скользила тень самолёта. И вот теперь до цели оставалось считанные километры. Разве можно не волноваться? Через 10 минут, коротко доложил в телефон Шалагранов. Через 10 минут будет лагерь, к которому мы стремились почти полтора месяца.